«Роза. Глава тридцать шестая». «Я не доверяю ей», — сказала Селеста, когда они шли рука об руку по двору. «Ты должна сохранять бдительность. Тебе не стоит беспокоиться о Рен». Роза ловко обошла гевронского солдата, который выгуливал своего снежного барса и улыбнулась чернобурой лисице, шуршащей в соседнем кусте. «Она на нашей стране Она указала на золотые ворота, где на своих постах стояли четыре стражника, в то время как ещё шестеро патрулировали ближайшие сады. «Просто осмотрись Селеста. Мы нужны ей». Селеста сильнее нахмурилась, пока они шли в Розарий. «Возможно, сейчас она и на нашей стороне, но это не значит, что так будет всегда». Они прошли мимо ослепительной статуи защитника. Роза нахмурилась, глядя на его мраморное лицо. Воспоминание о том, как он выслеживал Орту Старкрест, пронзило её. Она резко свернула на другую тропинку, потянув за собой Селесту. «Рен не предаст меня. Не теперь, когда мы хотим одного и того же», произнесла она с твёрдой уверенностью. «В конце концов, я не просто её сестра. Я тоже ведьма. Рен знает, что когда я стану королевой, то сделаю всё, что будет лучше для них, для всех нас». «Вы уже говорили об этом?» — спросила Селеста. в общих чертах Роза отмахнулась от слов подруги. «Мы обсудим более мелкие детали после сегодняшнего вечера». Селеста посмотрела на неё с затаённым недоверием. «Я всё ещё не могу поверить, что ты, Роза Валхарт, ведьма. Более того, я целительница», — с гордостью произнесла Роза. «Это явно лучший вариант, если вообще собираешься быть ведьмой» она не могла до конца поверить, как много изменилось с тех пор, как она в последний раз гуляла среди своих кустов роз. Одну луну назад она воспротивилась бы мысли о магии, живущей внутри нее, но теперь роза дрожила своей силой. Ей нравилось помогать людям, заставлять их чувствовать себя хорошо. Это дарило ей ощущение, что она принадлежит чему-то большему, чем она сама. Не царству, а цели. Исцеление приносит мир и счастье. «Моя магия не коварная, как урен или страшная, как у нашей бабушки. Она улучшает вещи». Селеста хмыкнула в знак согласия. Не в первый раз с момента её возвращения Розу охватил прилив нежности к ней. Она рассказала Селесте всё прошлой ночью во время полуночного визита, и та перенесла всё это с поразительным спокойствием, как будто в глубине души часть её ожидала этого, готовилась к этому. Роза была благодарна ей за искренность и испытала облегчение от того, что откровение о её магии ни капельки не испугало Селесту. Реакция подруги наполнила её надеждой на будущее. Если Розе повезёт, жители Иоанны воспримут её силу так же, как и Селеста. «А что насчёт того красивого бандита, о котором ты рассказала мне прошлой ночью?» — подразнила Селеста. «Он воин-ведьмак? Рождён, чтобы драться?» «Разве это...» «Не абсолютная противоположность целителю». Роза вспыхнула. «Шен использует свою силу во благо, защищает людей и защищает меня». Она робко улыбнулась. «Ох, Селеста, если бы ты только видела, как он двигается. Он быстрый, как тень, и тихий, как ветер. Даже в первый день в пустыне, когда он спас меня от этого ужасного жука-кровососа, я не могла отвести от него взгляда». Селеста фыркнула. «Я рада видеть, что пустыня не изменила тебя». Ты всё ещё безнадёжный романтик. С этими словами она мягко ткнула розу под рёбра. «Разве не в прошлом месяце ты писала стихи о принце Анцеле, у которого, кстати, сердце разобьётся в дребезги, когда не одна, а две розы отвергнут его?» «То было другое», — ответила Роза, находя правду в приливе своей вины. «То, что я чувствую к Шену, совсем не похоже на то, что, как я думала, чувствую к Анцелю» добавила принцесса, пока они брели дальше по саду мимо красных роз, которые были сорваны и испорчены. Она огляделась, чтобы убедиться, что их не подслушивают. «Мои чувства к Анселю были настолько реальны, насколько они могли быть в то время. Но они были похожи на картину. О, я не знаю, корзины с фруктами. Приятно обладать, но не приносит истинного удовлетворения. А шэн Она неосознанно улыбнулась. — Что ж, мои чувства к Шену похожи на настоящий фрукт, на целую гору свежих фруктов. Яблоки, ягоды, груши и бананы. — Бананы? — Селеста приподняла бровь. — Что ты знаешь о мужских бананах, Роза? Роза расхохоталась. — Что за грязные мысли, Селеста Пегаси? — воскликнула она, хлопнув её по руке. — Просто мои чувства к Шену реальны, правда реальны. и вкусные «Жаль, что я не поцеловала его, когда был такой шанс». Роза прижала пальцы к губам, пытаясь представить, каково это — впервые в жизни поцеловаться с Шеном, мужчиной, который двигался, как ночной воздух, и смеялся, как песня. «Что ж, может быть, однажды у тебя появится такой шанс?» — ободряюще сказала Селеста. ах да». Я уверена, что между отменой свадьбы, разоблачением дыхания короля, возвращением ведьм в Иоанну и коронацией я найду время сбежать в Орту, чтобы поцеловать Шена». Роза покачала головой, думая о последних минутах, проведённых с ним. «Сомневаюсь, что он вообще захочет вновь увидеть меня. Не после того, что я с ним сделала». Было достаточно плохо, что она украла его любимую лошадь, а затем отпустила её в лес Эшлина. У неё не было возможности узнать, удалось ли Шторм вернуться домой. и «Я уверена, Рен будет счастлива снова притвориться тобой, если ты однажды захочешь улизнуть и сказать «прости».» Селеста задержалась на последнем слове, и Роза поняла по ухмылке подруги, что та имела в виду непростое извинение, а нечто гораздо большее. «К слову о твоей хитрой сестре. Что она собирается делать, когда ты станешь королевой?» Роза провела пальцем по лепесткам нетронутого цветка. «Думаю, всё, что ей захочется. Она может вернуться в Орту, или я могу найти ей занятия во дворце. У неё действительно есть способности к чарам», — мягко произнесла она. Роза особо не думала о том, что будет делать рэн после коронации, кроме как дуться, наверное. «Роза?» — Селеста взяла её за руку, отвлекая её внимание от цветов. «Разве ты не видишь...» что Рен всё ещё хочет заполучить трон. «Что ж, у неё не получится это сделать», — Роза сложила руки на груди. «Теперь я здесь, и совершенно очевидно, что я настоящая наследница престола, и если она не планирует снова похитить меня, я не стала бы сбрасывать со счетов такой вариант. Мы должны доверять ей Селеста. Какие ещё варианты у нас остаются? Нам нужна она, чтобы разоблачить Радборна». Это единственный способ расстроить свадьбу». Лицо Розы просветлело. «И не забывай, что на моей стороне ты. Ты самый умный человек, которого я знаю». «Похоже, слишком умная», — пробормотала Селеста. «Ты не забыла, что именно мой ум чуть не убил меня». «Рен на самом деле не способна на такое. Я сердцем чувствую это». «Точно так же, как ты чувствуешь, что она не вонзит тебе нож в спину после завтрашнего дня?» Роза вздохнула и взяла Селесту под руку. «Если тебе станет от этого легче, я поговорю с ней». Зазвонили колокола на часовой башне. Наступил новый день, и им предстояло многое сделать. «Нам пора возвращаться», — сказала Селеста, широко зевая. «Мне очень нужно вздремнуть. Прошлой ночью мы слишком засиделись, а я хочу выглядеть как можно лучше на празднике. Ты будешь выглядеть блестяще, как и всегда». «До тех пор, пока не появится принцесса Аника», — сказала Селеста с блеском в глазах. «Она единственная из Гефры, по кому я буду скучать, когда отплывут их корабли». «И кто теперь из нас безнадежный романтик?» — подразнила Роза. «Все еще ты», — ответила Селеста, пока они шли обратно во дворец. «Им всегда будешь ты». Они рассмеялись, расставаясь в коридоре, и направились в противоположные крылья здания, чтобы подготовиться к гевронскому пиршеству. Роза направилась к восточной башне, снова думая о Рен. Неужели сестра думает, что она будет королевой, что из них двоих она лучше подходит? Но ведь это абсурд! Рен была слишком дерзкой, не говоря уже о том, что она ругалась, как моряк, и обладала ужасными манерами. Сама мысль о том, что сестра будет носить корону, а тем более пытаться править с её помощью, заставила Розу усмехнуться про себя. Она всё ещё смеялась, подходя к лестнице, как ее схватил кто-то, поджидавший розу в темноте.